Глава 17. Просто частная инициатива. Потолок в спальне как будто чуточку посветлел, простыня, которой был накрыт гурни, словно бы потеплела. Он был доволен собой, сумел восстановить события предыдущего вечера достаточно полно и последовательно. Значение этих событий, их причины и цели, мотивацию неизвестно, все это только предстояло понять. И тем не менее Гурни чувствовал, что он на верном пути. Он закрыл глаза. Через несколько минут его разбудил телефонный звонок, а потом шаги. После четвертого звонка трубку сняли. Из кабинета смутно донесся голос Мадлен. Несколько фраз, пауза, снова шаги. Он подумал, сейчас она принесет ему трубку. Кто его спрашивает? Хавбаргер, невропатолог? Он вспомнил свое препирательство с девушкой из клиники. Боже, когда ж это было? Пару дней назад, а, кажется, прошла целая вечность. Шаги прозвучали мимо спальни и удалились в направлении кухни. Женские голоса. Мадлен и Ким. После клиники неотложной помощи в Сиракьюсе Ким отвезла его домой, Уолнет-Кроссинг. Когда Горни попробовал включить передачу на своем субару Outback, локоть пронзила боль, так что он испугался, уж не сломана ли у него рука и не стоит ли забыть о рычаге. А Ким, судя по всему, рада была предлогу переночевать не дома. Он вспомнил, как она настаивала на том, что ему опасно вести машину, даже когда рентген показал, что никакого перелома нет. Что-то такое было в Ким, в ее манере держаться, что вызывало у Гурни улыбку. Сбежать из квартиры под предлогом заботы о ближнем — это, пожалуйста, а сбежать из страха — ни за что. Он заставил себя встать, мышцы отозвались новой болью. Потом принял четыре таблетки ибупрофена и отправился в душ. Горячая вода и таблетки хоть отчасти, но сотворили чудо исцеления. Когда Гурни вытерся, оделся, пришел на кухню и сварил себе кофе, боль слегка поутихла. Он пошевелил пальцами на правой руке, терпимо, сжал в руке кофейную чашку и его аж передёрнул и все же он решил, что с рычагом в машине справиться, если понадобится. Неприятно, но не безнадежно. Ни Мадлен, ни Ким не было видно. В открытое окно у буфета слышался негромкий разговор. Гурни поставил чашку на стол перед французской дверью и увидел Мадлен и Ким за террасой, за разросшейся яблоней на маленьком скошенном пятачке, который они с Мадлен именовали газоном. Мадлен и Ким сидели в деревянных креслах-одерондоках. На Мадлен куртка расцветки вырви глаз, на Ким похожая, несомненно выданная Мадлен. Обе держали в ладонях чашки, словно бы грея руки у тихого пламени. Их разноцветные куртки — лавандовый, фуксий, оранжевый, салатовый — сверкали в лучах утреннего солнца, пробившихся сквозь туман. Выражение их лиц, как и расцветки курток, свидетельствовали о куда лучшем, чем у Гурни настроении. Ему хотелось открыть французскую дверь, проверить, не потеплело ли на солнце. Но он знал, как только Мадлен его увидит, она примется убеждать его выйти, мол, какое чудесное утро, как удивительно пахнет. И чем больше будет она нахваливать свежий воздух, тем сильнее гурни будет протестовать. Такой вот ритуальный поединок. Они частенько его разыгрывали, как по писанному. В конце концов, сказав, что слишком занят, он все же уступит, а потом будет наслаждаться красотой утра и удивляться своему ребяческому упрямству. Но в тот момент у Горни не было никакого желания исполнять известный ритуал. Так что он не стал открывать французскую дверь, решил вместо этого выпить еще чашку кофе распечатать психологический портрет доброго пастыря и попытаться перечитать его непредвзято, допуская, что там есть и зерно истины, а не только чушь собачья. Он пошел в кабинет и открыл письма от Хардвика. С компьютера читать оказалось куда удобней, чем с крошечного экрана телефона. Распечатывая профиль, он решил посмотреть первые из отчётов о происшествии, который в спешке пробежал накануне. Он сам не знал, чего ищет. Пока что он был на том этапе, когда главное — все просмотреть, собрать побольше информации. Выводы о том, что важно, а что нет, поиск закономерностей — все это потом. Он чувствовал, что слишком разогнался. Надо помедлить, и осмотреться. За годы работы он убедился в том, что худший из ошибок детектива это начать строить гипотезы, не собрав достаточно данных. Потому что как только тебе покажется, что ты что-то понял, сразу же возникнет искушение отбросить все неудобные факты. Естественная потребность мозга выстраивать все в связанную картинку заставляет игнорировать детали, которые в эту картинку не укладываются. Добавьте сюда свойственную сыщикам привычку быстро ориентироваться в ситуации, и получите пристрастие к поспешным выводам. Этап, когда ты просто смотришь, слушаешь, впитываешь, невероятно важен. Прожить этот этап сполна — лучший способ начать расследование. Начать расследование? Начать расследование чего? По чьей просьбе? На каких законных основаниях? Вступив при этом в конфликт с Шифом и с кем еще? Чтобы упростить дело, по крайней мере, избавиться от сомнительной терминологии, он сказал себе, что это просто частная инициатива, выяснение фактов, скромная попытка ответить на несколько вопросов. Вот таких. Кто стоит за «розыгрышами», которые так напугали Ким? Какая характеристика ближе к истине? Та, которую Ким дала Мизу, или та, которую Миз дал Ким? Кто устроил ту маленькую ловушку, в которую он попался и в итоге упал с лестницы? Кто должен был оказаться жертвой? Он или Ким? Если шепот, который он слышал, реален, то кто шептал? Почему он скрывался в подвале? Как он проник в дом и как его покинул? Что значит это предостережение «Не буди дьявола»? и какое отношение нынешние события имеют к той серии убийств на дорогах 10 лет назад. Так что Гурни ухватился за идею рассмотреть факты и для того прочитать все отчеты о происшествиях, приложения к ним, отчеты программы предотвращения ненасильственных преступлений, психологический портрет преступника, составленный ФБР, сведения о родственниках жертв из папки «Ким», и пометки, которые он сделал, слушая рассказы Хардвика о каждом из убитых. Все это он мог обдумать и сам. И в то же время он чувствовал, что хорошо бы сесть и поговорить с Ребеккой Холденфилд, основательнее углубиться в психологический портрет доброго пастыря и версии следствия как происходили сбор, анализ и сортировка фактов, как проверялись версии, как в итоге исследователи пришли к консенсусу и выяснить, не изменилось ли за 10 лет ее мнение об этом деле. А еще любопытно, довелось ли ей пообщаться с Максом Клинтером. Телефон Ребекки Холденфилд сохранился в его мобильном. Они пересекались в связи с делами Марка Меллори и Джиллиан Перри. Игур не подумал, что, может быть, еще случится вместе поработать. Он отыскал номер и нажал вызов. После длинных гудков включился автоответчик. Он прослушал долгую речь о времени и месте приема, с указанием адреса сайта и электронной почты, по которой с ней можно связаться. Звук голоса вызвал в памяти ее образ. «Жёсткая, умная, сильная, целеустремлённая». У нее были безупречные черты лица, но ее невозможно было назвать хорошенькой. Глаза яркие, выразительные были бы красивы, но им не хватало теплоты. Профессионал в своем деле, все время свободный от работы судебным психологом, посвящает психотерапевтической практике. Он оставил короткое сообщение, надеясь, что Ребекку оно заинтересует. Ребекка, привет, это Дэйв Гурни. «Надеюсь, все хорошо. Тут одна непростая ситуация. Хотел бы с тобой поговорить. Может, что скажешь и посоветуешь. Это связано с делом доброго пастыря. Я знаю, ты страшно занята, но перезвони, как сможешь». И положил трубку. Любой человек, с которым он полгода не общался, счёл бы такое сообщение формальным и безличным. Но с Холденфилд никакой безличности опасаться было не нужно. Это не значило, что горни она не нравилась. Более того, когда-то, вспомнил он, сама ее резкость казалась ему привлекательной. Тот факт, что он собрался и позвонил, оставил у Гурни чувство удовлетворения. Дело сдвинулось. Он вернулся к открытым отчетам и стал продираться сквозь них. Через час, на пятом отчете, зазвонил телефон. Судебные эксперты в Олбани сообщил определитель. «Ребекка?» «Привет, Дэвид. Я на заправке могу говорить. Чем могу помочь?» В голосе ее странно сочетались внимательность и резкость. «Насколько я понимаю, ты вроде как эксперт по делу доброго пастыря». «Отчасти». «Не найдешь минутки про это поговорить». «Зачем?» «Тут происходят странные вещи, и они могут быть связаны с этим делом». «Мне нужен кто-то, кто знает его изнутри». «В интернете море информации». «Мне нужен кто-то, кому можно доверять». «Как срочно». «Чем скорее, тем лучше». «Я сейчас еду в Отисагу». «Прости». «В отель Отисага в Куперстауне. Если ты сможешь туда приехать, я могу освободить 45 минут. С четверти второго до двух». «Отлично. А где?» «В зале Фенимор. В пол первого у меня доклад, потом короткое обсуждение, потом буфеты болтовня. Болтовню я могу пропустить. Так сможешь в час пятнадцать?» Гурни сжал и разжал правую руку, уговаривая себя, что справится с рычагом. «Да». «Тогда до встречи». И она положила трубку. Гурни улыбнулся. Он чувствовал родственную душу в любом, кто рад пропустить болтовню. Быть может, именно это ему больше всего нравилось в Холденфилд — склонность минимизировать общение. На секунду он задумался, как эта черта сказывается на ее личной жизни. Затем покачал головой и отогнал эту мысль. Он с новым вниманием вернулся к открытому на середине отчёту о пятом убийстве, к фотографиям места убийства и автомобиля и сопроводительным подписям. Мерседес доктора Джеймса Брюстера в разных ракурсах, врезался в дерево, в смятку до середины. Как и машины других жертв пастыря, престижный 100 тысячный седан доктора превратился во что-то совершенно неузнаваемое, безымянное, бесполезное. «Интересно», — подумал Гурни, — «это тоже часть замысла? Не просто убить богача, но превратить символ его богатства в металлолом?» так посрамлён будет сильный и превознесённый, ибо прах ты и в прах возвратишься». «Мы тебя не отвлекаем?» — раздался голос Мадлен. Гурни с удивлением поднял глаза. Она стояла на пороге, Ким рядом с ней. Он и не слышал, как они вошли в дом, все еще в куртках вырви глаз. «Отвлекаете?» «Ты, кажется, на чем то очень сосредоточен». «Просто пытаюсь осмыслить кое-какие факты». «А что собираетесь делать?» «На улице солнце. День будет хороший. Я свожу Ким в горы». «А не грязно?» — он сам слышал, как раздраженно звучит его голос. «Я дам ей свои ботинки». «Вы прямо сейчас идете? «А ты против?» «Да нет, конечно. Кстати, мне самому надо будет уехать на пару часов». Мадлен с тревогой посмотрела на него. «На машине? А как же твоя рука?» «Ибупрофен творит чудеса». «Ибупрофен? Двенадцать часов назад ты упал с лестницы, пришлось ехать в неотложку, потом везти тебя домой. А теперь пара таблеток, и ты как новенький?» Не как новенький, но не развалюсь». Она уставилась на него во все глаза. «Что же у тебя такое важное?» «Помнишь доктора Холденфилд?» «Даже имя помню. Ребекка, кажется». «Да, Ребекка. Судебный психолог». «Где она сейчас?» «Офис у нее в Олбани». Мадлен подняла брови. «В Олбани? Так ты туда едешь?» «Нет, она сегодня будет в Куперстауне на каком-то профессиональном симпозиуме». «Вот и саги». А откуда ты знаешь?» «Где еще в Куперстауне устраивают симпозиумы?» Она с любопытством посмотрела на него. «Что-то стреслось? «Нет, ничего не стреслось. Но у меня есть кое-какие вопросы о деле доброго пастыря. В профиле преступника, составленном ФБР, дана ссылка на ее книжку о серийных убийствах. И я подумал, вдруг она потом писала статьи про это дело». «А ты не мог задать свои вопросы по телефону?» Их слишком много, слишком сложно. Когда ты вернешься? У нее есть 45 минут. Закончим в два, значит, не позже трех буду дома. Не позже трех? Запомни. Зачем? Глаза ее сузились. Ты спрашиваешь, зачем тебе это помнить? Я имел в виду, на три часа что-то назначено, о чем я не знаю. «Когда ты говоришь мне, что сделаешь что то и то-то, было бы очень мило с твоей стороны и впрямь это сделать. Если ты говоришь, что будешь дома в три, я хочу быть уверена, что ты будешь действительно в три». Вот и все. Договорились? Разумеется. Если бы не Ким, он бы не был таким покладистым. Стал бы допытываться, с чего вдруг Мадлен придает этому вопросу такое значение. Но он вырос в доме, где малейшие несогласия прятали от посторонних. Англоирландская сдержанность впиталась в него до мозга костей. Ким встревожился. Может быть, мне тоже поехать? Нет, мне одному съехать ехать смысла мало. Обоим там делать точно нечего. Пойдем, Мадлен повернулась к Ким Сейчас подыщу тебе ботинки. Пока солнце, давай сходим в горы. Две минуты спустя Горни услышал из кабинета, как открывается и крепко закрывается боковая дверь. Дом затих. Горни вновь повернулся к экрану, закрыл файл с фотографиями разбитого Мерседеса доктора Брюстера и вбил в Google «Холденфилд пастырь». Первая ссылка оказалась журнальной статьёй, испугающей академическим заглавием. Резонанс паттернов о некоторых аспектах формирования личности на примере дела убийцы, известного как Добрый пастырь. Исследование с использованием протоколов бивалентного индуктивно-дедуктивного моделирования. Р. Холденфилд и ДР. Гурни прокрутил вниз другие результаты поиска, отбрасывая все лишнее, вроде заметки о пасторском попечении и жизни приходов в городке Холденфилд, Небраска. И некролога американскому тромбонисту П. Холденфилду. В итоге набралось дюжина подходящих ссылок, имевших отношение и к Ребекке, и к делу доброго пастыря. Все это были профессиональные статьи. Он прошел по ссылкам, но в большинстве случаев на журналы требовалась подписка. Стоила подписка дороже, чем у него хватало любопытства. А если по стилю эти статьи напоминали статью про паттерны, то читать их целиком значит заработать мигрень.